время неумолимо текло, и вся наша история с Тумановым и дочерью постепенно стала забываться по эмоциям. А вот по разгару развода с Денисом, напротив, все накалялось и накалялось. Требовалось заседание суда, чтобы точно разделить всю недвижимость по закону, что бесило Дэна, потому что он вдруг стал хвататься за нашу общую машину так, словно она принадлежала лишь ему. Но, как говорил мой адвокат, это дело не меняло. Пусть хоть наизнанку вырнется, а раздел будет совершен так, как нужно. И точка. Вернувшись домой из консультации, где сегодня мы сделали очередное УЗИ, чтобы убедиться в том, что малыш не только в порядке, но еще и развивается как по часам, я застала в квартире дочь. За последние пару месяцев видела Софию шмельком, когда она забирала вещи. И, конечно, мы с ней почти не общались. Но сегодня, когда я заглянула к дочери, услышав шорох в ее спальне, меня удивило то, как странно она себя вела. Взгляд ее горел, зрачки были расширенными. Было ясно, что Соня находится в какой-то высшей степени нервной ажитации. Но вроде как алкоголем от нее не пахло, хотя и можно было списать такую странную реакцию на него. «Привет», – поздоровалась я, наблюдая за тем, как дочь что-то судорожно ищет в шкафу. Она повернула ко мне голову, скользнула равнодушным взглядом, но в противовес этому безразличию потребовала ответа чуть истерично. «Где мой загран, можешь сказать?» Я спокойно ответила, хотя внутри у меня все переворачивалось от того, как странно вела себя дочь. «Он в сейфе, который унес твой отец. Кот, ты знаешь, Соня?» Она замерла и, посмотрев на меня, кажется, стала приходить в себя. По крайней мере, глаза ее больше не полыхали так, как это было до сего момента. Дочь лишь закрыла дверцы шкафа и поблагодарила. «Спасибо. Как вообще дела?» – уточнила она, но мне сразу стало ясно, что это последнее, о чем Соня сейчас думает. «Нормально», — просто ответила дочери. «Ты останешься или поедешь?» И как только я спросила это у нее, щеки Софии вновь заполыхали румянцем. «Поеду. Меня ждут», — ответила чуть сбивчиво, после чего вышла из комнаты, оставив меня наедине с собой и своим удивлением. А следом я услышала, как входная дверь захлопнулась за дочерью, но этот звук не оставил мне ничего, кроме той тревоги, которая все разрасталась и разрасталась. «Нужно дать ей возможность жить ту жизнь, которую она выбрала», сказала я себе мысленно. Только почему-то на сердце от этого легче совершенно не стало. Сегодня я получила официальный развод с Денисом хотя пока нас еще связывал судебный процесс, направленный на раздел имущества. И в этом вопросе мы с мужем пока к общему знаменателю прийти не могли. Но я уже почувствовала себя свободной, хотя и понимала, что эта свобода сопряжена с тем, что меня еще ждет в будущем кое-что не особо приятное. А вот общение с родителями, и моими, и Туманова, порядком скрашивали мои будни. И сегодня, когда я ни о чем не подозревала, меня ждал еще один сюрприз. А именно приезд двоюродного брата Дэна, Клима сколько лет сколько зим донесся до меня его голос когда я подходила к двери в подъезд возле которой была припаркована большая черная машина которая тут же привлекла мое внимание из нее и вышел клим стрельцов который сияя улыбкой направился в мою сторону мы и впрямь не видели с ним дай бог памяти сколько поэтому приезд данного брата стал полнейшей неожиданностью привет Ответила я ему, прокручивая в голове причины, по которым Клим мог не только приехать в Россию, но еще и прямиком направиться в ту квартиру, где Денис не появлялся уже давненько. Разве что Клим не знал про наш разлад и развод, но это было бы странным, учитывая, что братья частенько общались. «Удивлена, вижу», – проговорил Стрельцов, и улыбка на его лице померкла. «Я бы хотел с тобой поговорить о Денисе». Он вопросительно взглянул на дверь подъезда, затем огляделся, словно искал что-то и уточнил. «Если я не отвлекаю, можем побеседовать? Или у тебя дома, или где-то на другой территории?» Я пожала плечами, не особо понимая, какая будет целью этого разговора, но все же бегать не собиралась, кивнув и ответив. «Давай у меня. Я сегодня устала, только что из суда». Проговорив это, я посмотрела на Клима с любопытством, которое даже не желала скрывать, и увидела, что он прекрасно осведомлен о происходящем. Мы направились к дому и поднялись на лифте на этаж в полном молчании. Брат Дениса был серьезен и хмур, а я ждала момента, когда он бы рассказал о причинах своего появления рядом со мной. И когда мы устроились за столом на кухне, а я заварила нам чаю, Клим заговорил первым. Дэн немного рассказал мне о том, что вы с ним в состоянии развода, и что решили разойтись, потому что дочь выросла, а больше вас в семейной жизни ничто не связывает. Он сообщил мне эту интерпретацию нашего разлада с Дэном, и ей не удержалась и фыркнула. «Очень смешно, ничего не скажешь». «Вижу, что данная информация несколько искажена», – проговорил Клим, глядя на меня так, что мне было ясно. «Для него очень важно именно то, что будет произнесено моими устами, а не вариации на тему, которую ему выдал брат. Мы решили разойтись, когда Денис объявил, что он устал от семьи, что у него чувство к другой, которая по возрасту такая же, как наша дочь». А еще в этот момент совершенно жесточайшим образом смотрел на то, как я теряю нашего второго ребенка. Но при этом счел это за счастье. По мере того, как я произносила свою речь, брови Клима приподнимались и приподнимались, пока не оказались чуть ли не на макушке. Видимо, для него и впрямь эти новости стали настоящим сюрпризом. «Ты была беременна, и у тебя случился выкидыш из-за измены Дениса», совершенно верно истолковал сказанное Клим, на что я кивнула. Уж, конечно, пока я ему говорить о сохранении беременности не планировала, да и в принципе, случится ли это в обозримом будущем, не знала. Именно так, Клим. Но твой брат решил, что так все и должно быть. Не хотел оставаться привязанным ко мне на много лет. Мы замолчали. Что там происходило в голове Стрельцова, я не знаю, но гадала над вопросом. Ведь не только же для выяснения обстоятельств нашего расставания приехал Клим, бог весть откуда, не так ли? «Дело в том, что Денис попросил у меня весьма крупную сумму денег», наконец произнес он. «В долг. Она внушительная даже для меня, Оля. Вот я и приехал, чтобы тебе об этом сказать, хотя знал, что вы расходитесь. Однако у меня что-то в голове никак не укладывалось, когда Дэн говорил мне о вашем расставании и о том, что теперь у него новая жизнь и в ней есть место только новым отношениям, а еще новой квартире, которую он и хочет купить». Слушая Клима, я не особо понимала, что мне в этой ситуации говорить и делать. Вроде как Туманов ко мне уже никакого отношения не имел, так что и вопросы финансов, которые он попросил в долг у брата, меня не касались. Да и сам Клим был взрослым мужчиной, решающим самостоятельно, куда и кому стоит отдавать свои средства, если стоит вообще. И «Я ничего об этом не знаю», — ответила ни капли, не приукрасив сложившееся к данному моменту обстоятельства. «Мы с Денисом больше не вместе» так что траты денег с его стороны меня вообще никак не касаются. Стрельцов, услышав это, кивнул, немного посидел, подумал, вертя в руках пустую чашку от чая, а затем уточнил. «А ты сама что думаешь дальше делать? Вы продаете эту квартиру и...» Спросил, обведя взглядом кухню. На это я лишь пожала плечами и ответила. «И куплю себе что-нибудь небольшое, на что хватит денег». А вот на эти слова Клим вдруг отреагировал таким образом, который меня весьма ошарашил. Он прищурился, явно что-то прикидывая в уме, после чего уточнил. «Может, мне стоит помочь вовсе не Дэну, а тебе, Оля? Ты ведь в этом всем наиболее пострадавшая сторона, я прав?» «Если Стрельцов имел в виду спонсорство в мою сторону, то должен был знать, я откажусь. Потому что справлюсь сама, и это даже не обсуждается». Брать финансы у брата, того человека, который плюнул мне в душу, было последним, на что я бы пошла. Нет, Клим, конечно, был ни в чем не виноват, и я была очень благодарна за предложенную помощь, но... Я не буду снабжать тебя деньгами, если они тебе не нужны. Словно читая мысли, проговорил Клим. Затем усмехнулся и прибавил. Помощь ведь может быть направлена на иное. Свозить, куда тебе будет нужно. Поприсутствовать там, где нужна мужская сила. Стрельцов говорил витиеватой, видимо, решив, что может меня оскорбить, если напрямую скажет, если нет мужика, то давай я буду вместо него. Но я не видела причин, по которым мне стоило бы обижаться, даже если бы Клим говорил прямо. «Спасибо. От помощи точно не откажусь», — ответила улыбнувшись. А потом мне на память пришла дочь, вернее, то состояние, в котором я видела ее не так давно, и на душе стало тревожно. Как-никак Соня была моим ребенком, и это останется неизменным навсегда. Так что волнения относительно нее были весьма объяснимы. «Что-то не так?» – спросил Стрельцов, сведя брови на переносица. Я вздохнула, решая, стоит ли говорить по поводу Софии. И все же поняла – нужно. «Дело в том, что в последний раз, когда мы виделись с дочкой, мне совершенно не понравилось то, как она себя вела», призналась Климу, лицо которого стало еще более обеспокоенным. «Как-то суетливо, как будто очень сильно нервничала». В общем, если поедешь на разговор с Денисом, обсуди с ним, дочь, прошу. Только аккуратно, потому что я пока вообще не понимаю, как мне стоит действовать, да и нужно ли это в принципе. Клим слушал меня с серьезным выражением на лице, понимая, насколько я озадачена. Затем кивнул и ответил. — Конечно, я попробую выяснить все, но лезть в жизнь брата и племянницы не стану, если только не понадобится срочная помощь. Он растянул губы в кривоватой улыбке, которая ни капли меня не успокоила. Мне только и оставалось, что надеяться, эта самая срочная помощь нужна не будет. Но, как говорится, человек предполагает, а располагают небеса. «Спасибо», – просто ответила я Климу, и чтобы хоть на что-то отвлечься, попросила. «Расскажи, как там твоя жизнь за границей?» После этого мы погрузились в беседу, которая хоть немного переключила мои эмоции на другое. И за это я тоже была очень благодарна Стрельцову, который стал своего рода глотком чистого кислорода в том смраде, которым отравил мое существование туманов.